Стая веселиться. Это у них хроническое. Когда я серьезен, им всегда кажется, что я шучу. Снимаю красную ленту, сворачиваю, прячу обратно в пакет. Дребезжит будильник, все вздрагивают. Время поить ангела каплями. И все-таки, зачем нам это нужно? бубнит дракон. Девушки, жили мы без них спокойно, еще бы пожили. А теперь, за полгода всего. Слепой попрыгал с длинной, и «Ура! Новый закон! А нам теперь в коридор не выйти». Ангел открывает рот и ждет своих росинок. Слепого не обсуждать, в коридор выходить, с девушками заговаривать, по возможности приглашать. Все. Ясно? Ангел ждет. Слон стыдливо хихикает и закрывает рот ладонью. Красавица кивает. Пузырь ухмыляется. «Вот и славно!» «С Богом, детки!» Сползая с насеста, хромая, удаляюсь. Прочь из гнезда, подальше от всех. Слон догоняет меня и вручает горшочек с Луисом для поднятия настроения и общего тонуса. Дальше идем втроем. Я, Луис на сгибе моего локтя и сутулая фигура в ливайсах и черном свитере. Шагает, припадая на левую ногу, как я кренюсь вправо, беззвучный призрак брата моего тени. Это такая же его территория, как моя. Он даже более дитя дома, чем я. Он никогда не выйдет отсюда. Я могу увидеть его в любое время и в любом месте. Он всегда рядом, но занят какими-то загробными делами, вечно спешит и не смотрит на меня. Может, он обижен. Мы говорим только в снах, которые я вспоминаю с трудом. Из-за Макса мало кто приближается ко мне ближе, чем на три шага, когда я неподвижен. Многие его чуют. Черный. Медленно шагает навстречу. Кивает мне. Я киваю ему. Не очень мы любим друг друга, но положение обязывает. При встречах нам полагается здороваться и беседовать. О чем? О погоде и самочувствии, быть может. Тень корчит недовольную гримасу. Идем дальше. Тихо насвистываю. Дневные часы теперь девичьи. Они тоже прогуливаются, а также сопровождающие их и разглядывающие. Вшивые псы с ошейниками. Птицы в пижамах с голыми шеями, модники логи, вьющиеся вокруг. Как назвать подружку лога? Логихой или ложихой? А может, логеткой? Они шуршат и шепчутся, смеются, бросают цепкие взгляды из-под челок. От их присутствия коридор не похож на коридор, а на что похож непонятно. Их нычет паркет под шагами плешивого стервятника. Пухлый лопатун, увидев стервятника, стягивает берет и становится в пёсью позу почтения. Голова опущена, хвост подметает паркет. Я обхожу его, тень проходит насквозь, и непонятно, чем вызвано вздрагивание лопатуна, почтением передо мной или неприятными ощущениями в связи с прохождением сквозь него тени. Хочется уточнить, но я не останавливаюсь. Есть множество вопросов, на которые мне никогда не получить ответов. Ведали ли мы, что творим, окрестив тенью тень? Не накликали ли мы на него эту участь? Вечно бродить, приклеенным к чужой плоти, вечно молчать. Остальные знакомые мне привидения довольно болтливы, только он всегда молчит. На перекресточном диване страшилище Габи. Ноги раздвинуты, юбка то ли есть, то ли нет. Вокруг толпятся любители интимности и с интересом заглядывают. Габи развлекается, лупя их сумкой, и стыдливо вереща, но обзор не прикрывает. При виде птицы молчание и отскоки. Я прохожу в тишине и уношу ее с собой. Тишину. Малиновость щёк и мерзкое чувство своей причастности к происходящему. Строгий дед, заставший внучку в неподобающем виде. Это ужасно. И смешно одновременно. Знакомая мелодия, соткавшись из воздуха, тянет за собой. Замедляя шаг. проем кофейника. Сладко плачет гитара. Вжимаясь в кафель стен, в экстазе извиваются крысы. Мусорно-пёстрые головы. Стулья на тонких ножках забиты, но мой, как всегда, свободен. И на два места вокруг пустота. Лишь валет, министрель нашего детства, сидит вплотную к ней носом в струнах. Подхожу и сажусь. Тень садится слева. Луиса, я ставлю справа. Смотрю в пустую чашку. Чашка наполняется. Киваю, пью, достаю связку и пересчитываю ключи. В 18, как и следовало ожидать. Вечно одно и то же. Подплывает некто с жаберными щелями и одной ноздрёй. Сопит, протягивает клешню. Серебряная серьга. Красиво, но втыкать уже некуда. Она попортит мне общую композицию. «Жабры печально обвисают. Сопение. Извлекается маленький ключик с ноготь моего мизинца. Тоже серебро. Примеряю. Это я возьму». «Сколько?» Клешня показывает четыре пальца, а больше у нее их и нет. Достаю из потайного кармана бумажник. Плачу. К ключам у меня слабость, особенно к бесполезным. За спиной запах псины. Это валет. «Музыка не мешает?» «Нет, старичок, даже радует. Жаль, что ты не поешь. Может, попробуешь?» Он улыбается. В глазах вопрос. «Ты же знаешь, у меня нет голоса». «Я знаю. Он поет только когда пьян. В нетрезвом виде отсутствие голоса его не смущает. Он начинает играть иммигрантскую песню. Без пения это обломисто, но переносимо.